Полковник Трэвис. Значит, это был не пьяный бред. Гермес действительно приходил в мою палатку и просил воздержаться от участия в предстоящем сражении. Гермес и Аполлон. Двух богов я уже видел воочию, одного из них даже успел приложить в челюсть. Первичный контакт установлен, следует переходить к отработке связей, Мистер Картрайт хотел, чтобы я прояснил для него вопрос с богами, но сам вопрос он не сформулировал. Боги существуют, это факт, но тот ли это ответ, который ему нужен? Если существуют Гермес и Аполлон, значит существуют и все остальные. Значит рассказ об Ахилле правдив от начала и до конца. Значит сами боги мешают нам вести съемки на Олимпе. Но они... Почему-то не против, чтобы их снимали в траде. Я чувствовал, что влезаю, а точнее уже в лес, и причем по самой уши, в игру, правил которой мне никто не объяснил.